20. Вывод. История Селима Драгоценного – это мягкая антиевангелие xvi 17 веков. Подведем итоги. Персидская история Селима Драгоценного является мягким антиевангелием. В целом нейтрально и даже уважительно, но местами с оттенком насмешки пересказывается история императора Андроника Христа, равно князя Андрея Боголюбского. Резких выпадов против него нет, однако многие важные канонические христианские сюжеты преподнесены в сильно приземленном виде. В основном персидский рассказ скептически, но без особой агрессии, базируется на положительных евангельских мотивах.